Владимир Николаевич Ловский пишет: Мы получили царское помазание Духа Святаго, но мы ещё не царствуем со Христом, как юный Давид, который после помазания его Самуилом, должен был до своего воцарения претерпеть ненависть Саула, должны мы противоборствовать полчищам Сатаны, лишённого, как Саул, власти, но всё ещё остающегося князем мира сего. Исторические имперские идеи православной государственности Это идеи защиты и освобождения народов от владычества Хазарии. И огромную роль здесь играет русская армия. Генерал Пётр Врангель, принявший командование добровольческой армией 22 марта старой стили 1920 года, переименовал её приказом от 28 апреля в русскую армию Севастополь из приказа 35-80 от 26 августа 1920 года главнокомандующего русской армии. Величие российского государства покоилось на могучей армии и флоте. В переживаемой нами лихолетия, небольшие числом, но крепкий духом, возрождающаяся русская армия и флот грудью своей отстаивают от красного интернационала, последний клочок необъятной когда-то нашей родины верю, что настанет время и русская армия, сильной духом своих офицеров и солдат, возрастая как снежный ком, покатится по родной земле, освобождая её от извергов, не знающих бога и отечества. Будущей России будет создана армией и флотом, одухотворёнными одной мыслью. Родина это всё. Вдохнуть в армию эту мысль могут прежде всего господа офицеры душа армии. Цитата по Врангель, Записки в двух частях, часть вторая, Москва, 1995 год, страница 224. Известный русский военачальник, тоже знаменитый белый генерал Сергей Леонидович Марков, написал работу памяти Михаила Скобелева. 4 мая 1917 года Марков напишет: "Легко быть смелым и честным". Помни, что смерть лучше позорного существования в оплёванной, униженной России. Обратимся к его небольшой, но ёмкой по содержанию книге о Скобелеве, где приведено такое высказывание Михаила Дмитриевича: всякая нация имеет право и обязанность расширять свою территорию до естественных границ. Мы, славяне, например, должны взять Босфор и Дарданеллы, иначе мы потеряем всякое историческое значение. Если нам не удастся наложить руку на эти проливы, то мы задохнёмся, как бы обширна ни была наша земля. Пора покончить с сентиментальными заявлениями и видеть пред собою только наши интересы. Наполеон их хорошо понял, когда в Эрфурте и Тилзите предлагал Александру I, сообща переделать карту Европы. Он предлагал нам Турцию, Молдавию, Валахию, но только под тем условием, чтобы мы ему предоставили разделаться по своему с немцами и англичанами мы не сумели его понять. Другими словами, он предлагал нам истребить самых злейших врагов наших и вдобавок осыпать нас разными благодеяниями, чтобы отблагодарить нас за позволение. История России – это история войн, потому что Россия никогда не переставала быть мишенью Хазарии, которая сама или через поставленный под ее контроль правительство стремилась уничтожить нашу страну и народ. Колено Данова и руководимая им Хазария – Не знали и не знают пути мира, как написал святой апостол Павел, гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословий и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушения и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Послание к Римлянам святого апостола Павла из главы 3 война главный и единственный непрерывный используемый инструмент Дана Аспеда в отношении к России. Поэтому исторически перед Российской империей не стоял выбор воевать или не воевать, а как, пойдя на меньшие жертвы, избежать жертв колоссальных. Это навязанный нам Хазарией выбор, выбор очень жёсткий и драматичный между малой кровью в наступлении и победе и кровью большой. В отступлении и поражении третьего не дано. Именно в этом смысл высказывания Скобелева. С окончанием войны в числе русских войск, оставленных для оккупации Болгарии, был и 4-й армейский корпус, которым командовал Скобелев. Население Болгарии боготворило Скобелева, а он, верный своей натуре, работал над созданием здесь когорты людей, способных отстоять свою независимость и разделаться с турками без помощи русских войск. Если нужно отдать жен, детей и менее, но берегите ваши ружья. Вот завет, оставленный Скобелевым братушкам. У таких, как Скобелев, нам нужно учиться храбрости и силе духа в бою с врагом во имя победы и славы России. Стоит вспомнить слова художника Верещагина о Михаиле Дмитриевиче. Кто не был в огне со Скобелевым, тот положительно не может себе понятия составить о его спокойствии и хладнокровия среди пуль и гранат. Хладнокровие тем более замечательным, что, как он сознавался мне, равнодушия к смерти у него не было. Напротив, он всегда в каждом деле боялся, что его прихлопнут, и, следовательно, ежеминутно ждал смерти. Какова же должна была быть сила воли, какое беспрестанное напряжение нервов, чтобы побороть страх и не выказать его? Генерал Марков пишет, что Скобелев был тот вождь, который должен был повести русские полки, а с ними и единокровных славян на врага и добиться победы, как бы ни был могущественен этот враг. Во время отпевания 39-летнего генерала Скобелева при освященной Амвросии сказал «Слезы текут из глаз, тяжело и горько нам. Отечество теряет дорогого сына, а мы великого современника. Плач, русская крестьянка. Он был отцом детям твоим, опалчившимся на врагов отечества. Плач русский народ в нём ты потерял просвещённого заступника за родную землю и выразителя твоей блестящей славы. Нынешней России как никогда нужен человек, которому, как в своё время Скобелеву, можно было верить силу народа, армию и её грядущие успехи. Империи нужны защитники такого мужества и отваги. Нам нужно знать об этих героях учиться у них любви к отечество и готовности отдать за него свою жизнь. Пока же внутренние хазары, захватившие многие наши СМИ и каналы телевидения, делают всё, чтобы народ не знал своих героев, примеров беззаветного служения родине. Они кормят нас информационными отбросами, унижающими народ, оскорбляющими его достоинство, заставляющими забыть историю и стыдиться её. Даже память народная о таких героях, как Скобелев, воспринимается хазарами как угроза. Они понимают, что миссия человека подобного Скобелеву не прекращается со смертью. Потомство берегло как священную драгоценность память о нём и в его подвигах черпало новые силы в годину испытаний. Именно поэтому, чтобы подорвать дух народа через безверие и беспамятство, Сразу после революции хазары большевики издали декрет о сносе памятников русским царям и героям. В пункте 4 документа говорилось: Совет народных комиссаров выражает желание, чтобы в день 1 мая были уже сняты некоторые наиболее уродливые истуканы и выставлены первые модели новых памятников на суд масс. В число наиболее уродливых истуканов первым делом попал именно памятник Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Скобелевская площадь была переименована в Советскую, а город Скобелев стал Ферганой. У вас, наверное, может появиться мысль о том, кто оценил этот имперский подвиг Российской империи по защите и освобождению братских народов, кто вспомнил, что именно она помогла им стать государствами, кто отблагодарил её за это. И почему в ответ она получила не благодарность, а предательство. Взять хотя бы те же Болгарию и Украину. И потому не стоит ли нам отказаться от этой стратегии максимализма?